Глава 29. Вот это знакомство. Брат Руслана. Теперь понятно, почему он вызывает настолько противоречивые эмоции. Опасный мужчина, но прямой угрозы от него не чувствую, хотя знаю, что братья находятся в тяжёлых отношениях. Помню их короткий разговор. Макар переводит взгляд на экран своего мобильного и мрачнеет. Так быстро, заключает он и оскаливается. Даже мимика похожа, до мелочей. Беру свою сумку, проверяю телефон. Руслан до сих пор не появился в сети. Тревога внутри загорается с новой силой. «Не торопись!» Макар опять припечатывает меня пристальным взглядом и убирает свой мобильный в карман. «Рано тебе уходить!» «Нам не стоит разговаривать без Руслана!» Отвечаю ровно. «А мы и не говорим!» невозмутимо пожимает плечами. «Ты просто передай ему кое-что!» Он опять затягивается и выпускает дым в потолок. «В понедельник я буду ждать его там, где всё началось», продолжает Макар. «В полночь. Пусть приходит один. Пароль на вход, дата рождения. Он поймёт, чья. И пусть не тянет. Я достал все ключи». Такое приглашение вызывает недобрые предчувствия. «И ещё самое главное. Макар делает очередную затяжку, а после чеканит». «Скажи ему, что десять лет назад я свернул не туда». Последняя фраза даётся с трудом. Видно, Макар не из тех, кто легко готов признать собственные ошибки. «Хорошо», — киваю, — «передам». Поднимаюсь, крепче сжимая сумку в руках. Макар не предпринимает ни одной попытки меня задержать. Молча наблюдает за моими действиями, продолжая дымить сигаретой. Ему явно наплевать на значки, запрещающие курение в этом зале. Хозяин заведения может себе всё позволить. Позади слышится грохот. Доносятся мужские голоса. Оборачиваюсь и вижу, как вперёд проходит компания мужчин, а следом за ними направляются охранники империи. Напряжение звенит в воздухе. Мирон. Только друга Руслана в этой группе людей и узнаю. Его спутников прежде не встречала. Мужчина бросает короткий взгляд в мою сторону, а потом смотрит на Макара. Тот продолжает спокойно курить. «Зря ты это затеял», — читается в глазах Мирона. Брат Руслана усмехается. Никто ничего не говорит, но складывается такое впечатление, будто достаточно одной искры прогремит взрыв. Макар жестом приказывает своим охранникам отойти от людей Мирона. Весь его вид говорит. «Никого не держу силой. Отхожу от стола». «Буду рад вам», — вдруг бросает Макар. «Для тебя и Руслана всегда найдётся место в моей империи». Поворачиваюсь и ловлю на себе его взгляд. Холодный интерес. Больше эмоций нет. Он просто сканирует меня после того, как передал послание для брата. Киваю и направляюсь к выходу. Мирон идёт рядом. Остальные держатся немного на расстоянии. Дорога на улицу кажется бесконечной. Волнение нарастает. Тугие удары крови по вискам заглушают музыку. Затылок пульсирует от ноющей боли. Кажется, опять надвигается мигрень. Я не знала, что начинаю и запинаюсь по тому, как слова не идут. Встреча с Макаром была неожиданной. Ситуация плохая. Руслану всё это не понравится. Хотя мне тоже не нравится то, что я понятия не имею, где он сейчас пропадает. «Макар недавно купил клуб», — говорит Мирон. «Я сам в последний момент выяснил. Руслан со своей семьёй не общается, так что тебе не нужно с ним пересекаться». Он оглядывается по сторонам. «Ты не против, если на моей машине поедем?» спрашивает. «Нет», — роняю глухо. «А где Руслан?» «Работает». Мирон набирает кому-то сообщение, отправляет и убирает телефон. На его лице не отражается ничего. Мужчина абсолютно спокоен. «Все в порядке. Не могу удержаться от вопроса. А дальше становится трудно остановиться. Просто я звонила ему, отправила пару сообщений». Телефон ещё отключён. «Там связи нет», — отвечает Мирон. «У него закрытое совещание». «В офисе?» «Глупо. Знаю, что он не станет ничего объяснять, но промолчать не могу. Хоть Мирон и выглядит так, будто всё нормально, дурное предчувствие лишь крепнет под сердцем». «Нам нельзя обсуждать дела Таисия». Он открывает передо мной дверцу, приглашая внутрь машины. «Разговор завершён. Пристёгиваюсь». Амирон Мирон занимает место водителя и заводит двигатель. Вскоре мы трогаемся с места. Одна машина едет впереди, вторая — сзади. Настоящий конвой. И это хорошо? Очень сомневаюсь. Но спрашивать бесполезно. Моя подруга осталась в клубе. Не знаю, что нашла на Настю, как она могла настолько быстро и резко измениться. Не узнаю её. Кажется, она и правда не понимает, по какому тонкому льду ходит. За ней присмотрят. Говорит Мирон, глядя перед собой. Он полностью сосредоточен на дороге. А я поворачиваюсь и вижу, что картинка не поменялась. Охраны стало больше. Мы же никогда так не ездили. Или раньше я не замечала? Меры безопасности пришлось усилить, вдруг заявляет Мирон. Но это наш новый стандарт. Бизнес выходит на другой уровень, значит, нам требуется дополнительная охрана. А какой у вас бизнес? Легальный. Клубы? Тут мне в первую очередь приходят на ум слова Насти про закрытые клубы, куда пускают только по пропускам. Может, там и проходят закрытые совещания. В груди неприятно царапает. «Нет повода волноваться», — говорит Мирон, оставляя мой вопрос без ответа. Остаток пути проходит в тишине. Мужчина провожает меня до самой двери квартиры. Только потом удаляется. Принимаю обезболивающее, потому что затылок наливается свинцовой тяжестью. После снимаю макияж и принимаю душ. Постоянно проверяю телефон. Руслан так и не появляется в сети. Ладно, если бы что-то произошло, Мирон бы не стал молчать. Присаживаюсь на диван. Растираю ноющие виски дрожащими пальцами. Стараюсь переключить мысли на другую тему. Хоть как-то отвлечься. О каких ключах говорил Макар? Это вообще было в прямом или переносном смысле? Пароль? Встреча в полночь? Прокручиваю его слова в голове раз за разом. Спать не хочется, но в какой-то момент я всё же отключаюсь от усталости. Веки тяжелеют, а мысли спутываются. Прикрываю глаза и проваливаюсь в темноту, стискивая в ладони мобильный телефон. Только сон у меня чуткий. Просыпаюсь, когда из коридора доносится звук открываемого замка. Руслан. Узнаю шаги. Дыхание. Его ни с кем не спутаю. Кажется, всё пространство вокруг меняется, когда он рядом. Вскакиваю с дивана, одергиваю задравшуюся футболку. На автомате привожу в порядок спутанный пучок волос. Застываю в коридоре. «Ты чего не спишь?» — хрипло бросает Руслан, отбрасывая куртку в сторону. «А ты как думаешь?» Выпаливаю и замолкаю, увидев его ладони. «Костяшки сбиты». Пол пиджака распахиваются, когда он сдергивает галстук, и я замечаю тёмно-магровые пятна на белой рубашке. «Тая», — он ловит мой взгляд, — «это не моя кровь». «Твои совещания всегда так проходят?» — сглатываю. От него несёт сигаретами и алкоголем. Хотя пьяным он не выглядит. Скорее, очень уставшим. «Встреча старых приятелей», — говорит чёрный. «Интересные у вас встречи», — поджимаю губы. «Нужно было многое прояснить». Он проходит в душ, захлопывает дверь. А я обнимаю себя руками и отхожу в сторону. Мы люди из разных миров. Руслан привык решать проблемы насилием. Его мало волнуют другие методы. Хотя в его реальности иначе нельзя. Он бандит. Чего я ждала? Слышится звук льющейся воды. Усаживаюсь на диван, подтягиваю колени к груди. Стараюсь унять нервную дрожь. Проходит пара минут, и Руслан выходит в одном лишь полотенце крепко повязанным вокруг бёдер. Даже в полумраке комнаты различаю кровоподтёки, проступающие на широкой груди, на рельефном животе, следы ударов. «Я встретилась с твоим братом», — говорю тихо. «Знаю», — криво усмехается. Мелкий уёбок никак не угомонится. Странно, однако рассерженным Руслан не выглядит. Когда он резко оборвал телефонный разговор, казался гораздо злее. А теперь, похоже, есть более серьёзные вопросы. Брат просил тебе кое-что передать. Руслан молчит. И я повторяю все фразы Макара. На словах про пароль в чёрных глазах загорается что-то жуткое, тёмное, абсолютно непривычное. Но потом все эмоции гаснут. Чёрный берёт себя под контроль. Тая. Тяжело выдыхает он и склоняется, утыкается лбом в мой лоб, накрывает ладонью затылок. «Давай пару часов подремаем». «Давай». Руслан подхватывает меня на руки так ловко и резко, что я вскрикиваю от неожиданности. Зарывается в мои волосы, жадно втягивая запах. За окном светает. «Нам скоро на футбол», — роняю глухо. «Да нахуй этот футбол», — отрезает Руслан. И от того, как он трётся щекой о мою шею, по всему телу проходит волна горячей дрожи. «С тобой быть хочу».